Часть вторая, глава 38 восьмая. Лететь в гномий хребет я решила ночью, чтобы на рассвете уже быть там. С собой я обязательно хотела взять вампиров, Тхаариса и Тариена. Естественно, если Лентейн полетит за компанию. А вот и рискнет ли сесть на дракона Синдер, я не знала. С Варшесой и её отрядом мы пересеклись не в самой деревне, а чуть подальше, на поляне, в небольшом лесочке. Синдер почему-то назвал её «Елань» и долго возмущался, почему я выбрала именно эту. «Чахла! Она ж вся борщевиком заросла! Вот о чём ты думала! О том, что цветочки красивые? Да, я о них! Не трогай эту дрянь своими ручонками!» Из них бабка средства от прыщей делает, даже орчую кожу слоями снимает и ожоги оставляет, если передержать. А тебе ж много не надо. Брось, я сказал! Я тебе сейчас другие цветы принесу, не опасные. Так что и десяти минут не прошло, как у меня в руках был букет вроде таких же белых цветов, как и те, которые я хотела сорвать сама. И пусть первые были красивее, а главное — от Синдра, но вторые были загадочнее. Высокие стебли, некоторые даже выше меня, Вытянутые узорчатые листья и сверху много-много мелких соцветий, кучками, словно маленькие зонтики, беленькие и нежно-розовенькие. Не знаю уж, чем они ему не угодили. Только в травах моё чудовище разбиралось хорошо, а ожог — это не яд, так что рисковать я не стала. Стояла, ждала вааршес и нюхала выданный мне безобидный букет. Драконы прилетели не все сразу, а в два захода. Сначала четверо, вместе с предводительницей, а потом спустя час еще трое. Это было очень разумное решение, так как небольшие группы привлекали меньше внимания. А мы очень старались сохранить место, где я и Дхаари скрывались, втайне. И вот, пока мы ждали последнюю тройку, Варшес пересказала мне все, что успела узнать. По амулету она даже намекать отказалась, сказав, что не доверяет уже никому и ей искренне жаль Чхаарона. Одного этого мне хватило, чтобы убедиться в правоте своих подозрений. Поэтому я была морально готова, когда услышала. «Не повезло моему бывшему с дочками». Только я-то считала, что причина смерти отца связана с гномами. Но Ваарша мрачно процедила. «Твоя сестрёнка летала в Аглану». Причём за последние несколько месяцев три раза. Само собой, её дракону даже не пришло в голову кому-то об этом сообщить, тупой зверь. Растерявшись от новых сведений, я поняла, что мне надо присесть. И не успев обернуться и поискать взглядом пенёчек или брёвнышко, оказалось у Синдры на коленях. Дышать сразу стало легче, но всё равно больно. Буквально физически больно, ледяные грани. Конечно, Аглана — это не гномы, а драконы. Родня Роаброна, но... Такое предательство отец бы точно не простил, если бы о нём узнал. Никому бы не простил, кроме на Арис, которую сам принёс в жертву. Но ведь он не узнал. Отец... Зверюга не очень разбирается в датах, сама понимаешь. Варшес тяжело вздохнула, при этом стараясь не смотреть на меня. А я сидела, глядя в одну точку, и внутри было пусто-пусто. Ледяные грани. Я за эти дни столько раз сомневалась то в одной сестре, то в другой, то в третьей. Но всё равно подсознательно надеялась на чудо. На то, что виноват кто-то другой. Я обижалась на Гармиру и на Арис за их подозрения. Подозревала сама, но... Твой отец как-то пришёл в загон слишком рано и заметил, что дракон-паншир уставший. Так и выяснил. Но это ещё не всё». «Не всё?» Я сама не заметила, как буквально выкрикнула это, привлекая к себе внимание. И тут же чудовище притянуло меня к себе покрепче, нежно целуя в макушку. А стоящий неподалёку Харис покосился на меня с сочувствием и одновременно с осуждением. «Да, я веду себя не по-королевски, знаю, и мне немного стыдно, но без Синдры мне было бы тяжело, и я рада, что он сейчас рядом». Я могу откинуть голову ему на плечо, слушать, как бьётся его сердце, чувствовать, как сжимаются его руки на моей талии. Он рядом, поэтому мне не так страшно от ноющей пустоты внутри. Сразу после похорон твоего отца Паншира летала к ему хребту. Зачем? То есть... Да, портрет. Похоже, что именно он. Варшес тоже посмотрела на меня с пониманием и сочувствием. Хотя осуждение тоже было. Или мне просто оно уже везде мерещилось. Ну и всё равно. Тут на нашу поляну одновременно опустились три дракона. А курлену подбежал человеческий мальчишка и что-то зашептал, довольно эмоционально размахивая руками. «Простите, госпожа, в деревню пришёл гонец от гномов. Возможно, у него важная информация, так что придётся чуть-чуть задержаться. Я даже не сомневалась, что это будет и правда чуть-чуть». Ведь добежать до деревни, выслушать новости и вернуться обратно для вампира дело пяти минут. Но меня начало слегка потряхивать. Почему-то я очень заволновалась о Гармире. Вдруг с ней что-нибудь случилось. Однако это были сведения о другой моей сестре. «Удалось вычислить и захватить лазутчика короля Хагрильда», — отчитался Урлен. «Быстро сработали. Но они и так заняты раскрытием заговора. Так что мы просто подсказали, в каком направлении искать зачинщика. Что ж, я могла только пожалеть несчастного Фикбальда, который всего лишь хотела жениться на любимой женщине, а в итоге неожиданно получил кучу проблем, заговоры, лазутчиков и ещё ответственность за толпу подданных, доверивших ему своей жизни. Меня к этому из детства готовили. И то я попыталась сбежать, а он влез в это добровольно но я уверена, не подозревая о половине воздушных ям, в которые можно провалиться, и стремительных потоках, которые могут закрутить и унести совсем не туда, куда хотелось. Лазутчик признался, что сумел подкупить вашу сестру, и она обещала ему помочь заключить союз с королём Агланы и Тиспарии. — С королями? — уточнила я, решив, что Урлен ошибся. — Нет, госпожа. «Ваша сестра дала понять, что очень скоро на троне двух стран будет сидеть один король, и союз с гномами этому новому властелину драконов не помешает». «Странно, что этот король не изъявил желание заключить союз с вампирами». «Меня действительно очень насторожила эта странность. Ведь вампиры были ближе, привычнее, и заключать союз с ними было бы логичнее». «Вы ещё слишком молоды и, наверное, не знаете, что короли Агланы уничтожили почти всех вампиров, живущих на их территории, за то, что мы сражались на стороне короля Осшена и пытались помешать захвату этой страны». Это была тайная война, о которой не рассказывается принцессам на уроках истории. Урлен мрачный и чуть печально усмехнулся. В этот миг он чем-то очень неуловимым напомнил мне Алрана. Я даже покрутила головой в поисках того взглядом. Сам он почему-то насторонился с момента появления Вааршес. Найдя его в компании эльфов, я улыбнулась, даже не знаю почему. Просто мне внезапно стало легче дышать. Я успокоилась и приняла всё случившееся, перестав переживать из-за предательства сестры. А ещё я поняла наконец-то, почему вампиры выбрали меня, а не Роаброна. Ещё одна загадка оказалась решена.